Глава 16. Таркат-Сити, Таркат, округ Донигал, Леранское Содружество. 3 февраля 3058 года. Тарман Ляо заметно встревожился, так и не прояснив для себя, чего больше ощущалось в голосе Нонди Штайнер – гнева или страха. Пусть это было всего лишь смутное предчувствие угрозы, но и этого Тармана хватило, чтобы напрячься. На первый взгляд Нонде оставалась всё той же стальной леди, которая, в отличие от своей родственницы, Архантессы Катрин, всегда умела держать эмоции под контролем. А вот поди ж ты, она явно не в себе. Но почему? Делать было нечего. Тармана коротко выругался про себя, начал разговор, так доводил уж его до конца. Он невозмутимо объяснил Нонде: "Боюсь, что наша правительница сейчас не в состоянии принять вас. Она строго-настрого запретила беспокоить её. В любом случае, то, что вы хотели передать, вы вполне можете доверить мне". "О, мандарин Ляо, у меня и в мыслях не было что-то скрывать от вас". Главнокомандующий вооружёнными силами Лирана с явным неодобрением обвёл взглядом блистающие белезной стены кабинета правая бруф её изломилась мне кажется, что прежняя обстановка в этом кабинете была подобрана более удачно вы так не считаете мандарин тармана развёл руками мы все предпочитаем вещи, которые служили нам в былом будущее всегда внушает некоторую тревогу по крайней мере до тех пор пока оно не становится прошлым Что привело вас сюда, генерал? Беда, большая беда. Нонди направилась в угол комнаты и там вставила дискету в щель компьютера. Широкий монографический экран сразу засветился. Это сообщение пришло совсем недавно и зашифровано нашим наиболее секретным кодом. Исходит оно из Комстара. Кланы нарушили границу. Если, конечно, источник не врёт. Прошу вас ознакомиться. Тарманна нажал клавишу, расположенную на пульте, вмонтированном в письменный стол Архантесса. Его поверхность, тоже под стать всему помещению, была отделана белым мрамором. На экране компьютера появилось тусклое изображение. По-видимому, съёмки производились ночью, об этом свидетельствовали искорки звёзд на экране. Единственным источником света Являлись светящиеся хвосты, вырывавшиеся из кормовых двигателей четырёх огромных шаттлов класса Повелитель. Следующие кадры показали приземление межпланетных кораблей. Тут же в их бортах открылись грузовые трюмы, откинулись пандусы, по которым начали спускаться боевые роботы. Камера двинулась вверх, затем изображение роботов приблизилось. На грудных броневых листах у них отчётливо проявились исполинские хищные птицы. Тармана затаил дыхание. Он узнал эмблему клана нефритовых соколов. Короткий взгляд в сторону Нонди. Где? Энгодина. Оборону держит 22-й поук рейнджеров Скаи. К сожалению, этих вояк нельзя назвать в числе лучших. Они слабо укомплектованы и с материальной частью у них плоховато. Так что на них можно особенно не рассчитывать. Девятый по Клеранской гвардии размещён на Main Street. Эта planetка всего в одном прыжке от Ангадины. Я забираюсь перебросить его на помощь рейнджерам. Тарман на мгновение задумался. Каждый повелитель способен нести 36 боевых машин. Если загрузка полная, то соколы высадили на планете по крайней мере 144 робота. 22-й полк, согласно штатному расписанию, насчитывал примерно 120 машин. Число это не было твёрдо закреплено в уставах. К сожалению, 22-й был вооружён исключительно старьём, так что по боевой мощи это соединение можно приравнять к половине механизированного полка кланов. Выходит 2 к 1. 22-й можно считать погибшим. соколы в несколько дней раздеваются с ним. Может, нет смысла посылать на Ингадину 9-й полк. Какая необходимость подставлять хорошую часть под разгром? Но где подумала и кивнула. Так-то оно так, однако мы просто вынуждены дать достойный ответ на этот агрессивный акт. Корабли кланов были замечены и у Виллинга, и у Нирапаба, и у Беклинца. На Бакленс это добрых 33 световых года от нашей границы. Согласен, но вам не кажется, что это не более чем разведывательный рейд? Они решились углубиться на нашу территорию на длину одного прыжка, исключая направление на Бакленс. Тарман исходил из того, что современные звёздные прыгуны могли совершить без подзарядки литиевых батарей только два прыжка. Затем им приходилось запитывать двигатели Керни Фуши до энергии от ближайшей звезды, а этот процесс занимал от 6 до 8 дней. Таким образом, отойдя от границы на расстоянии одного прыжка, кланы оставили себе возможность воспользоваться вторым прыжком, чтобы вернуться в свою зону оккупации. Тогда тем более необходимым казалось предложение Нонди насчёт решительного отпора захватчикам. Вот только Баклэндс не вписывался в эту схему. До него было два прыжка. В чём же здесь дело? «Баклэндс практически безоружен?» – спросил он. Нонди кивнула. Так была расписана диспозиция. На планету была высажена группа ветеранов. Они используют сельскохозяйственные роботы, которые, по идее, можно переоборудовать в боевые. Однако соколы в несколько секунд разделаются с этими машинами. На Ниропабе есть полк местного ополчения, на Вилинге, как и на Бакланце, ничего нет. На Винтере расположено седьмое копье. Мы можем двинуть его на любую из этих миров, но для этого потребуется два прыжка. Затем придётся ставить звёздные прыгуны на подзарядку, а времени у нас нет. Тармана пробежал пальцами по клавиатуре, И вызвал на экран объёмную карту внутренней сферы. Первое наступление кланов началось с севера и распространилось вниз к югу. Тарманна нажал на соответствующую кнопку, и чертёж превратился в двухмерное изображение. Объём сразу сжался, стал напоминать циферблат часов, линия, рисующая глубину продвижения кланов, явилась из себя кривую, протянувшуюся от 11 до 2 часов. Эти новые удары продвинули границу распространения кланов до цифры 10. Тарман поработал с клавиатурой, и на плоском чертеже выросли три коротких язычка. А что, если это не разведывательный рейд? Что, если это начало крупномасштабного наступления, направленного в самое сердце Лиранского содружества? Следующей командой он ограничил участок карты на котором теперь помещалось исключительно их государство. Затем еще более уменьшил масштаб так, чтобы на экране осталась гроздь блистающих миров. Как раз тот участок, который простирался от Энгадины до границы территории, оккупированной кланом нефритового сокола. Влево и вправо уходила линия Перемирия. Ограничивалась она возле Ковентри и Арк Рояла. Название этих миров были хорошо известны во внутренней сфере. На Арк-Рояле располагалось одно из самых больших предприятий по производству боевых роботов, а Ковентри славилось своей военной академией. Гончие Телла своим местопребыванием выбрали Арк-Роял, поэтому вряд ли эти планеты показались клану удачными объектами для атаки. Тут Тарман обратил внимание что если рассматривать карту в трёхмерной проекции и уже здесь провести плоскость, на которой были бы расположены Ингадина, Ковин 3R Royal, Таркат оказывался в непосредственной близости от неё. Неужели они собираются ударить по столице? Дрожь пробежала у него по спине. Если рассматривать нападение соколов только как пограничный рейд, Боюсь, мы можем пропустить начало большого наступления. Он глянул на Нонде. Вы предлагаете немедленно разделаться с ними? Да. Тарманы теперь уже в упор посмотрел на главнокомандующую. Вы можете перебросить на бакланс седьмое копье. Думается, именно там их отряд наименее силён. Бить врага по слабым местам это древняя тактика. удержав бакланс мы тем самым окажем поддержку трентуму. Если окажется, что кланы решили наступать именно в этом направлении, при передислокации с винтера копьё первым делом сделает остановку на трентами, затем уже двинется на бакланс. Нонди немного поколебалась. Однако организация отпора это не самая главная проблема. Необходимо решить, что мы будем делать, если кланы двинутся дальше. в глубь нашей территории она встала и вышла из-под изображения, в которое ранее была погружена по плечи. Народ лиранского содружества, уклончиво ответив о мандрин, всегда был предан трону Штайнеров. Сил у нас достаточно, но, говоря откровенно, в столкновение с кланами на мне на что рассчитывать, если Виктор Девион не окажет нам помощи? Тем более, что внезапное нападение кланов может вызвать панику среди мирного населения. Сами понимаете, насколько это может подорвать моральный дух армии. Тарману улыбнулся, ступив руки вместе, палец к пальцу, и с прежней невозмутимостью продолжил: "Даже слух о возможном наступлении кланов может подорвать веру в нашу победу. Малейший намёк на нашу слабость даст Виктору Девиону повод, чтобы ввести сюда свои войска. Конечно, с целью защиты мирного населения. Он искусно взглянул на Нонди и догадался, что она подумала о том же. Если в её душе и таился страх, то именно возможность скорой потери независимости вызывала его. Понятно, что она тут же будет освобождена от должности главнокомандующей вооружёнными силами Лиранского содружества. Вот что внушает ей ужас, куда больше, чем позор поражения. Нонди де до досей, порыно напряжённо наблюдавшая за тармана, выдавила улыбку. Катрин следовало бы выступить с заявлением, чтобы успокоить народ, показать, что мы готовы к отпору и ничего не боимся. Стоит ли раздавать из мухи слона, а вдруг это и на самом деле разведывательная экспедиция? А может, наоборот? лучше заранее предупредить опасность и показать, что мы держим руку на пульсе. Вы предлагаете наложить запрет на всякие новости с этих миров, пока ситуация не будет взята под контроль. Нонди Штайнер Кевнова затем сложил руки на груди и спросил: Вы считаете, удастся убедить Катрин, что удержать эту ситуацию в руках непросто? Однако это единственный путь сохранить контроль. Мне кажется, я могу с полной определённостью заявить Катрин, что в нынешних условиях вы полностью поддерживаете её и на вас можно положиться. Он опять поиграл пальцами на клавиатуре. Я хотел бы, чтобы войска как можно скорее были переброшены в те пункты, о которых мы договорились. Причём это необходимо сделать достаточно скрытно любыми способами. следует избежать ненужных слухов, тем более паники. Наша задача здесь, в столице, подготовиться к самому неблагоприятному развитию событий. Есть смысл объявить тревогу для всех войск, стоящих на границе с кланом нефритовых соколов, сказала Нондя. Это будет полезная мера, она внезапно нахмурилась. Однако я считаю, что извещать Моргана Келла и его гончих Пока преждевременно. На лице Тармана отразилось удивление. Морган всегда был известен как твёрдый приверженец Штайнеров. В этом он почти не отличался от Нонди. Возможно, этот ориан Штайнер подействовал на неё. Он всегда подозревал Моргана в коварных замыслах. Если так, то они все страдают опасной слепотой. Надеюсь, генерал Штайнер События подтвердят вашу правоту, уклончиво ответил Тармана. Что касается Моргона, мне кажется, вы несколько заблуждаетесь. Он сейчас по уши увяз в организации обороны Арк Рояла, так что совершенно с вами согласна, Штайнер кивнул в сторону карты. Все другие части, расположенные в этом районе, будут по-прежнему заниматься обучением личного состава, если положение не ухудшится. Мы перебросим дополнительные подкрепления на угрожающие участки. Я со своей стороны начну переговоры с некоторыми отрядами наёмников. Кроме того, если возникнет необходимость, нам придётся решительно пересмотреть наши планы. Тарман углубнулся. Мне почему-то кажется, что скоро соколы умерят с войны наступательный пыл.